Звали его Михаилом Павловичем Невзоровым, по документам охотник-промысловик, работающий по договору для одной из заготовительных организаций. За ним в перевалку вышаговал его напарник Иван Птаха, в дождевике до пяток навьючивший себе на спину увесистую кладь пудов два не меньшей. Силен был малый, он шел легко, обозревая окрестности подтаежья, непроглядные, мутные, подернутые вечерней синевой, сквозь которую, как через большущее сито, сыпался дробный дождь. Ночь застала их на половине дороги, темень сгустилась как-то вдруг сразу. Померкли очертания далеких гор, скрылась шапка татар-горы, слились в кучу купы столпившихся деревьев. «Далеко еще?» «Изрядно к полночи дотянем», — ответил ведущий, не замедляя размеренного шага, каким обычно ходят пожилые люди, привыкшие к пешему ходу. «Черт побери-то, не засыпать ли банки?» «Что-то у меня сверлит в брюхе», — ворчал напарник, подразумевая под засыпкой банок свой собственный желудок. «Ну и погода». «Погода как раз та, какая нам нужна», — хмуро ответил ведущий. «Лишние встречи, лишние разговоры. Наше дело тайга, заимка лесообъездчика. Там мы отдохнем и отоспимся. Жить будем, как у Христа, за пазухой. Мужик он тугой, хитрый, но верный». Так мы что, до заимки идем? Она же в тайге. Заимка в тайге. Я тут задержусь, пока в деревне надо же представиться в сельсовет со всеми документами, что все шло как полагается. Шагов двадцать прошли молча. В сельсовет вдруг переспросил медлительный на раздумье Иван Птаха. Но тебя же, Михаил Павлович, знают здесь. Кослявый рослый путник, поправляя лямки на плечах, некоторое время молча вглядывался в лицо птахи, потом заговорил тихо, но внятно. — А человек ты, как я вижу, неопытный. Практики не хватает. Я не знаю, какую ты прошел школу. На последнем слове Михаил Павлович сделал ударение. — Но настоящая школа для тебя начинается здесь, в тайге. Что ты мог там познать? Ну, допустим, разбираешься в радиоаппаратуре, в маскировке, настырился с документами, удачно высадили тебя где-то в Латвии. И то великое счастье. Многие ломают себе шеи на высадке, тебе повезло. Но имей в виду, это еще только начало. Ты вот сумей выработать в себе такую неуловимость, как я. Меня могут везде принять с моим почтением, соображаешь? Людей здесь тысячи и тысячи, а вот умей выбрать среди них тех, которые как раз и нужны. К примеру, лесник Филимон Боровиков. Этот может запродать в два счета, но коготок его у меня в кармане. Невыгодно запродавать. Или вот Иван Квашня. Тот обитается на прииски, Тебе придется некоторое время жить у него. Но самым верным из всех будет для нас Хакас Мургашка. «Лучше его, пожалуй, никто не знает тайги Ну вот. Боишься, значит, что знают меня здесь. Так ведь смотря кто и как. Те, кто повязан со мною смертным узлом, вот эти крепко держат язык за зубами. Ну а для всех прочих человек я вполне благонадежный. Промысловик-заготовитель. Мало ли в тайгу приходит разных промысловиков из города». Прилежно слушая наставления, птаха не менее усердно уплетал за обе щеки говяжью тушенку из консервной банки. Подзакусили, отдохнули, пошли дальше. Теперь шли серединою разжеванной колесами дороги, не обращая внимания на вязкую грязь, дождь, ухабы. Ведущий ни разу не споткнулся в потьмах до самой деревни. Его путник, неловко вышаговая, в раскишах от грязи и сырости кирзовых сапогах, частенько спотыкался, падал и руки лицом. В деревне возле переулка остановились, приглядываясь к светящимся окнам сельсовета. Огонек на руку, чего лучше явиться в сельсовет попросить пристанища. На всякий случай сложили увесистые мешки в глухом переулке под забором, И подались через улицу к сельсовету. Там их встретил засидевшийся за квартальным отчетом секретарь сельсовета Митя Дымков, совсем еще молодой курносый парень, готовый оказать любое содействие усталым путникам, направляющимся в тайгу.